Престарелый Брон, жизнь которого давно уже клонилась к концу, прожил еще три дня и без всякой болезни отдал Богу душу. Персиваль же, став вместо него обладателем чудодейственного сосуда, повел строгую и беспорочную жизнь, отличался большой мудростью и навсегда отказался от военных забав и рыцарских подвигов. В день смерти Брона король Артур, сидя со своими рыцарями за круглым столом, основанным когда-то Мерлином, вдруг услыхал страшный грохот и треск, напугавший всех, бывших в то время в замке, и затем камень, провалившийся в землю, когда п е р с е в а л ь неопытным еще юношей Попробовал было сесть на него. Снова появился на поверхность. Это было величайшее чудо, и все, видевшие его, не знали, что думать. В тот же день пришел к Блезу Мерлин и сказал, что труд его жизни окончен, и исполнилось, наконец, Заветное желание его сердца. Потом повел он Блеза к Персивалю, и п е р с е в а л ь так был рад видеть этого разумного и мудрого человека, что никогда уж не расставался с ним. Покончив это дело, Мерлин отправился ко двору Артура, и король очень обрадовался ему. «Государь!» — сказали тогда Артуру его бароны. «Спросите у Мерлина, что значит, что камень опять поднялся на свое место у круглого стола. И король настоятельно просил Мерлина разъяснить им это. «Король Артур!» — заговорил, наконец, Мерлин. «Знайте, что в эту минуту моей жизни исполнилось величайшее пророчество в мире. Король рыболов выздоровел, От своей болезни Персиваль стал обладателем чудодейственного сосуда, и вместе с тем Великая Британь освободилась от тяготевших над нею чар. Потому-то и появился вновь на поверхность камень, провалившийся под Персивалем. «И знаете вы все, рыцари круглого стола, что это Персиваль победил вас на турнире в Белом замке?» Но знайте также, что навсегда простился он с рыцарскими подвигами. Услыхав это, заплакали король и бароны. Мерлин же, простившись с ними, пошел к Блезу и Персивалю и заставил их записать «И это последнее чудо».